Леонид Титаренко Андруша Первая часть Старайся не выходить из себя. Порой вернёшься, а там уже занято. Милиса Агуэровна Глава 1 Красивую, нет, тупо эксклюзивную, псиную, хм, крепота какая-то, эпичную, не в рифму, сука. Уже несколько с лишним минут Андруша сидел напротив монитора и пытался вспомнить слово «массивную». Оно было последним в стежке который парень случайно сочинил ночью. А ведь тогда, семь часов назад, он был готов поспорить на два дня без курева, что и утром все четыре строчки будут целёхенькими, всё так же созданными самой жизнью. Андруше казалось, что он не придумал, а открыл. Якобы четверостишье было создано до него природой. Оно пришло во сне, а оформилось уже в полудрёме. Лёжа посреди ночи, молодой человек раздумывал, как поступить. Протянуть руку и записать стишок в телефон значит надолго спугнуть чуткий сон светом в лицо. А понадеяться на память, велика вероятность просрать неспосланный вирш. Но Андруша нашёл третий вариант — диктофон. Его можно включить за пару секунд, а потом, не открывая глаз, набормотать в него, что надо, и продолжить спать. Так-то оно так, но на четвёртом слове чтец запнулся и взволнованный идущей записью своего одинокого голоса потерял нить. Ещё пара проб прочитать наизусть увенчались тем же провалом, и Андруша прозрел. 25 лет, а такой хернёй маюсь! Надо же с написанного на диктофон читать!» Спустя пять минут парень озвучивал на диктофон текст стихотворения «Двадцать написанный им в заметках. Осознание, что он не гений, пришло погодя. Благо, время на это было. Андруши окончательно разбуженному набиранием слов, а потом еще декламацией, не спалось долго. Когда же он понял, в чем подвох, удалил обе записи в наказание за глупость из-за возникшего убеждения, что теперь-то он просто обязан не забыть ни буквы. «Так вот в чём разница между сочинить что-то и написать», — думал Андруша, всеми калориями вспоминая на утро слово. Давненько его котёл так не кипел, и дело не только в умственном напряжении. Так вышло, что вчера вечером молодой человек был не тем, про кого можно сказать «Да этот вроде не в говно». И, находясь в столь интересном положении... Он, разумеется, порывался напомнить о себе Алене. Выбрал стихотворную форму и тут же заснул с телефоном на животе. Он и пить-то не собирался. Всему виной солист группы «Дюна». Из проезжавшей машины неслась песня «Коммунальная квартира». Идущий с работы Андруша удивленно и гордо отметил, что откуда-то знает, кто именно ее поет. Виктор Рыбин. И вспомнил о копченом леще, дальневидно забытом у него позавчера одним Олежкой. Парень на секунду замешкался, но, выдохнув, продолжил путь. Он точно положил рыбку в холодильник. Ничего не оставалось, как спортивной ходьбой отправиться за пивом. Впрочем, что значит «за пивом»? Идти за пивом — это имеет умысел унести из магазина минимум полторашку. Андруша же малодушно решил разменяться на литр. Поэтому он пошел не за пивом, а скорее за пивком, если не сказать просто, в магазин. На магазине было написано «магнит», что давало посетителю право считать себя «железным человеком», ибо его притягивало туда практически каждый вечер. Притягивало продуктами, так как он больше любил съесть, чем выпить, но не вчера. Вчера его литровый план в Дребезги разбился, а ящик с табличкой "Акция" с его содержимым в виде бутылок Окского по 31 рублю. Пессимисты уверены, что за 31 рубль невозможно купить хорошего пива. Андруша же, напротив, полагал, что купленный за такие копейки напиток нельзя назвать плохим, хотя бы из уважения к производителю. В итоге, затем, как он проснувшийся в 3:00 ночи, Генерирует своё рифмотворчество, наблюдали семь с половиной пустых бутылок. «Тю ты! По-другому не скажешь!» «Андруша!» — сказал про себя Андруша, про себя. «Как вообще такое забыть можно? А если и забыть, то сразу заново не придумать. Всё же логично!» С радостной досадой забурчал он в озарении. «М-А-С-С...» -С. Каждую букву он вбивал основательно и с таким удовольствием будто ударял не по клавиши, а ставил печать под брачным договором, согласно которому Алена обязана выплачивать компенсацию, если улечит его в измене. И в НУЮ. Правда, от напора шрифт не увеличивался и не жернел. На всякий случай Андруша осмотрел написанное под разными углами монитора и вслух прочитал восторженным Алёниным голосом. «Чтобы пассия моя зазнобная Зазнобой не стала пассивною, С этого святого дня погробная, Книгу о тебе пишу массивную!» Занимаясь уникальным делом, имитируя литературный оргазм другого человека, он размахивал руками, шептал свежепридуманные строчки девичьим голосом, Представлял ее восхищение, осознание счастья быть знакомой с Андрушей, набирание и стирание сердечек и скукоженные от умиления щеки с прищуренными глазами. А потом перечитал еще раз, съежился от приторного пафоса и удалил. Удалил еще и вот почему. Если Аленой была дурой, то мастерски скрывала это от людей всю жизнь, как и от Андруши. За знобную пассию он считал более чем смышленой, хотя бы потому, что она с ним водится. Дура бы не стала. Тем не менее, лирик подумал, что девушка банально не поймет смысла прочитанного. А ведь он всего лишь хотел сказать, что собрался регулярно снабжать ее стишками. Из этого вытекала еще одна проблема. Ночью, да, он еще под парусами Окского... Был готов поставлять ей творчество беспрестанно. Сейчас же перспектива ежедневно что-то сочинять повисала якорем ответственности. Уничтожив ванильный срам, Андруша откинулся в кресле и погряз в такой тишине, что услышал цокот стрелок его биологических часов. Нужно было срочно сочинить что-то другое. Весь мотор сублимации уже был запущен. Да и как не творить, если хочешь как можно чаще слышать фразу «ты такой талантливый, сынок», без последнего слова?» И в этот вакуум внезапно воткнулся ор солиста группы «Антифлаг», чья песня «The Press Corps» уже неделю была рингтоном. А конкретно ее коряво вырезанный припев, который резко начинался с самого громкого места. Андруша не растерялся и от всплеска похмельного ужаса отправил в нокаут стоящую рядом недопитую бутылку Окского. Полез поднимать. Передумал, решив сперва ответить на звонок. Судорожно стал искать телефон, нашел его за обезьянной копилкой. Ткнул пальцем, куда попало в экран, и даже попал на зелененькую. «Молодец!» — звонила та самая. — Да и я б с удовольствием, Алён, ну гостей жду. — А с тобой одной охота. Ты из тех деликатесов, которые жалко бросать в салат. — отказал несостоявшийся гость и подхалим. Ну никого он не ждал. пьянь просто решил отметить головную боль походом за пивом, единственным деликатесом в меню той субботы. А принимать дома приличную девушку, похмелившись, не лучшая идея. Не говоря о «не похмелившись». Поскольку Алена позвонила сама, стоит рассказать, какое отношение она имеет к Андруше. Два месяца назад, как только похолодало, завистники курильщиком закрыли на этаже Андрушиного офиса курилку. Ему пришлось идти на улицу в общую. Среди тех, кто в тот октябрьский день использовал курилку по назначению, была студентка-эконома Алена. Она зашла сюда к подруге по пути из универа, Девушку распирала от желания лично пожаловаться Соне, которая весила по центнер, что за выходные она, Алена, раскабанела, и такими темпами ее весы скоро провалятся в подвал под шестидесятикилограммовой тяжестью. Как раз в тот момент, когда Соня начала подбирать правдоподобную интонацию сочувствия, к ним и присоединился Андруша. Он отвернулся к стене, Согнулся и своими манипуляциями стал похож на мышь, умывающую мордочку в углу. Действия парень сопровождал чертыханиями. Так он пытался поджечь сигарету. Когда и в девятый раз у него не сработала зажигалка, одна из стоявших курильщиц протянула ему свою. — Спасибо, не надо, это дело принципа, — воинственно произнес Андруша. — Бабушка, отстань, я сам помоюсь. Услышали девушки и по-доброму засмеялись. Еще с полминуты несчастный в холостую стирал палец о колесика Крикета. Затем выбросил его и спасся бегством. Девчонки переглянулись, отыграли комедийно удивленные лица и наполнили двор многозначительными колкостями сорта «Бывают в жизни огорчения». На радость Сони у них появилась новая тема для разговора. и Алена узнала, что этот принципиальный Андрей Ужин – журналист городского новостного портала «Ибелл» e из 508-го офиса. Соня имела представление о русом худыше с другого этажа, потому как недавно Андруша прославился на весь офисный центр. В то звездное для себя утро он, как положено, был в офисе и играл в онлайн-покер. Карта шла. Андруша уже выиграл 18 долларов и запланировал остановиться на 20. Но разве можно думать о подобных условностях, когда на ривере выпадает король, а на руках их уже два и столько же шестерок? Не обязательно знать, что такое фулл-хаус, чтобы догадаться, как распорядился ситуацией игрок. Он поосторожничал для виду, пошел ва-банк, и поплыл от предвкушения 98 баксового куша. Мир сузился до нескольких сантиметров монитора, на которых вот-вот должна была появиться комбинация карт победителя. Через пару секунд из экрана разрывной пулей в голову вылетела плашка «Лос» со стрит-флэшем игрока Арни 1983. Андруша не сдержался, И исторг предсмертный матерный вопль отчаяния. Его услышали рекламный отдел с клиентами «Господь» и сидящий за соседним столом начальник. Проницательный Константин Станиславович заподозрил, что информация для статьи о зимовке белгородских журавлей, которую должен был писать в это время Андрей, не могла его взволновать в такой мере. Матерым гепардом шеф-редактор ринулся к компьютеру крикуна. Зелень виртуального сукна бросилась в глаза директору, а все еще висевшая на экране табличка «Лос» органично дополнила немую сцену. Так за один ход Андруша проиграл не только прошлую премию, но и будущую. Экономическими санкциями журналист «Ужин» не отделался. Ему был сделан выговор, поэтому отныне Андруша на всякий случай даже стал пребывать на работу на полчаса раньше обычного – то есть вовремя. После этого случая, благодаря коммуникабельным рекламисткам, про Андрея Джокера в здании знали все. Теперь еще и Алена. Этим же вечером она написала ему с подлой целью познакомиться, чтобы дружить. Андруша же воспринимал любое внимание со стороны девушки как готовность к спариванию, и у него начинался период гона. Он считал, что в отношениях все должно быть честно. Согласно Андруши, честно – это когда мужчина согласен, чтобы женщина совокуплялась с его вожделенным мозгом, а женщина за это не против допустить мужчину к своему телу. Причем, когда есть согласие, то это всего лишь дружба. Взаимовыгодная и взаимосправедливая, какой и должна быть. Если же общение и секс происходит еще и со взаимным удовольствием, то это уже, да, отношения нравятся. А о том, что такое любовь, Андруш вообще старался не думать, чтобы не считать себя слюнтяем. Как бы то ни было, по его мнению, девушка, с которой нет известной перспективы, не девушка, а так, собеседник. А собеседников у него и так хватало. что не редкость для людей, которые живут одни в холодное время года. Но Алена написала первой и обрекла себя на интерес со стороны Андруши. Тут приятель рассказал, что в Белгороде открылся магаз «Мир зажигалок» для Андреев. Не интересует? С этого сообщения началась их ежедневная переписка. Несколько дней Андруша не форсировал события, зарабатывал репутацию нормального. нащупывал, как ребёнок, тыкающий палочкой в ежа, предел дозволенного, иногда распушал хвост и не отвечал по несколько часов, чтобы набить себе цену мнимым равнодушием. Если кто-то опаздывал на встречу с Андрушей, то делал это из-за трухлявого нутра и наплевательского отношения к чужому времени. Сам же Андруша задерживался по конкретным и исключительно уважительным причинам. В день первой прогулки с Аленой эта причина была извинительнее, чем смерть. Чтобы стать более харизматичным, первым делом он отправился в «Магнит», но банки черного русского в нем не оказалось. Взыскательный покупатель был вынужден выйти на остановку раньше, дабы достойно подготовиться к встрече. минут 15 Андруша ждал окончания перерыва в продуктах 24, чтобы единственным коктейлем после которого не разит. Миф об отсутствии запаха быстро развеяло злая и замёрзшая Алёна. «Блин, привет, сорян!» отрепетированно поздоровался Андруша. «Знаю, что опоздал. Случайно на Мичурина вышел, еле добежал». «Судя по перегару, бежать правда трудно было. По-любому, для храбрости стоял, накатывал». «В шутку сказала Алёна, но не ранила». а убила Андрушин кораблик. Обычно открытый для словесного пинг-понга, он от стыда впал в ступор и засунул свой язык туда, куда пять минут назад мысленно посылала его озябшая Алена. «Все, теперь подумает алкаш». Подвял парень, но для порядка понюхал ладонь с воздухом изо рта и возмущенно удивился. Алена только строго сжала губы. Тем обиднее, потому что выпивал он редко, по не каждым выходным и иногда не отказывался поддержать друзей после работы. Не было случая, чтобы он не помнил вчерашний вечер или стыдился своего пьяного поведения. Да и печень болела лишь раз, когда он решил пойти ночью домой гаражами. Ну да попробуй теперь докажи. И не до этого. На повестке был срочный выбор тёплого пристанища. Определившись, пара посеменила греться в одну из кофеин. В одну из десятков сотен кофеин Белгорода. Их в последнее время развелось столько, словно в городе наконец-то легализовали кофе. А может, это полчища рабочих открыли для себя бодрящий эффект свежесваренной арабики и сидят по кофейням, чтобы по пути на завод или после ночной смены взбодриться чашечкой американо? Но кофейни пополнились далеко не строителями, и хлебопёками, и дальнобойщиками. Там, среди приторных, как меренга, и шелковистых, как чизкейк, особ, Андруша чувствовал себя неуклюже под стать доктору биологических наук в церкви. Превозмогая ментальный зуд, он взял чай и дал себе клятву больше не пить спиртного, правда, тут же отредактировал её на «не пить при Алёне». Сидя за столиком, он озирался постриженным под гитлер рюгенд многозначительным теоретиком жизни, на которых будто ошибочно выросла борода, позожником, оберегающим тело как единственное, чем они могут быть интересны в принципе, и пожиманным эстетом бутафорских, как они, сами очках. Если бы здесь продавали пиццу, она непременно была бы не на тонком, а на утонченном тесте. Посетители общались под аккомпанемент томного лаунжа. Деликатного звякания ложечек и слащавых уведомлений «Ваш ароматный капучино готов». В тот момент Андруша желал одного — вскочить на стол и заорать. «Вы чё тут все, поохуели?» Но, пометуя об истории с покером, он молчал и тряс сахарницей над чашкой, пока не понял, От этого скорость высыпания сахара не зависит. Не отставая от чая, журналист начал потихоньку остывать. Все гадости, которые он только что приписал неизвестным молодым людям по соседству, были результатом его испорченного настроения. Если разобраться, он втайне был совсем не против оказаться своим в этой компании ухоженных и образованных посетителей. В то же время антураж какой-нибудь забегаловки или блатхаты был для него намного уютней глянцевой кофейни. Андруша сидел перед Аленой с видом, что ему о многом хочется поговорить, но он не знает, с чего начать. Он менял положение тела, задумчиво потирал уголки рта и окидывал окрестности столика суетливым взглядом, пытаясь зацепиться им за то, что подскажет тему разговора. Изредка он похлюпывал чаем, чтобы создавать хоть какой-то шум, делая молчание не столь очевидным. Алена, напротив, еще на улице взялась рассказывать про свой вчерашний сон, про любимую окраску котов, про происхождение своей фамилии и прочие интересные ей вещи. — Слушай, а я ведь впервые в жизни вижу, как ты сидишь. Проколол пузырь своей общительности Андруша. незабываемый экспириенс. Девушка зажмурилась в довольном смущении. Наконец-то рядом с ней был Андрей из переписки. Он разговорился, и Алена перестала заполнять пространство между ними заведомо неподходящими для первой умышленной встречи рассказами. А тут еще как на добро ей упала эсэмэска о стипендии. После двух часов азартной и содержательной беседы Они пришли к выводу, что из общего у них только аллергия на шерсть обычных котов и на внешность лысых. Представь шкаф в книжном. Тысячи книг. Просто цветные корки с названиями. Хотя каждая — это целая история. И также вокруг тысячи людей. Случайную книгу схватишь, начинаешь читать, и в основном через три страницы понимаешь, что скука или бред. Выкидываешь. А твой сюжет интересный. Хочется дальше читать и узнавать подробности. Оказалось бы, просто девчонка из курилки. Написала и, думаю, рискну, куплю почитать. И с каждой страницей интереснее, а сама ты всё толще. — Ну, блин, спасибо, — потрогал бока настольный томик Андруши. Парень почесал переносицу и вложил в папку для счёта 1200 рублей за чашку чая, чайничек чая, два американо, два маффина, мороженое и чизкейк. Алена настойчиво покрутила перед Андрушей купюрой с Петром, но в итоге засунула ее обратно в кошелек, как и рассчитывала. Парочка, обгоняя мороз, устремилась на остановку ждать Аленину маршрутку. Вскоре 43-й пазик – стал осторожно подбираться к скользкому карману для автобусов. Андруша хотел было обнять на прощание Алену, но передумал. Удовольствия от трения пуховиками все равно никакого, а проявлять в холостую столь агрессивный жест интереса глупо. Не придумал ничего лучше, чем протянуть ей руку. Он немного потряс одетую в перчатку ладонь Алены, И голосом неопытного пикапера заискивающий признался, что ему было очень приятно пообщаться. «Мне тоже. Ладно, до связи», — успела ответить девушка, прежде чем ее проглотил автобус. Андруша нырнул в подземный переход, фантазируя, до да какой именно связи с Аленой он бы хотел с ней не общаться. Только он встал в позу ожидателя маршрутки, как с радостью вспомнил, что является курильщиком, а значит, ближайшие минуты проведет не так скучно, как планировал. После первой же затяжки из-за поворота выполз свет фар его автобуса. Андруша ехал и вертел в голове своим отношением к девушке. Он решил для себя, что, в принципе, баба нормальная, только много про детей говорит. На этом определенность заканчивалась. Что с ней делать? Перестать тянуть кота за судьбу и пойти в атаку? Можно спугнуть. А привыкать начал, жалко. Она явно не из тех, кого можно пригласить в гости по-дружески, переночевать. Пока. Или ей встречаться предложить. А вдруг, не дай бог, согласиться? Еще хуже. Это ж никакой личной жизни. Личная жизнь». Тем более, не настолько она и... чтобы прям мутить. А настолько, чтобы что? С одной стороны, и как сейчас нормально, с другой, днями общаться с девушкой просто так, без интриги, без... А вдруг? Все равно, что играть в покер на интерес. Никакого интереса. Еще это ее рубашка, ее мужская рубашка. Как будто она проснулась с ним... и надела его рубашку, чтобы не мять с утра юбку или что там они не любят мять. Сучка. Андруше очень нравились мужские рубашки на девушках. Но еще больше он любил оттаивать в горячей ванне, что в тот день месяц назад он и сделал. С той первой встречи мало что изменилось. На фоне безудержной переписки Они раз погуляли в пиццерии, и пару раз Андруши удалось заманить Алену роллами в гости на кино. Ничем хорошим эти визиты не закончились, они просто смотрели кино. Алена вела себя беспощадно, по-дружески отбивая аппетит к роллам и к себе. Вдобавок, что гостья не уделяла гендерного внимания принимающей стороне. Во второй приход она эгоистично съела сет «Сытый самурай». И в одночасье ушла. Личность Алены напоминала телеканал «Дождь», чей слоган «Оптимистик Чаннел», но где каждая секунда эфира пропитана упадническим ожиданием скорейшего выгнивания этой страны. На вопрос «Как дела?» она всегда отвечала «Лучше всех!» и обильно хохотала. При этом себя она считала страшной неудачницей и такой же девушкой. А манера поведения а «свой чувак» была призвана оградить ее от интереса мужиков, которым всем только одного от нее и нужно. Между тем она была общеприемлемо симпатичной. Если не мисс Белгород, то мисс Подъезд точно, а в ее доме было шестнадцать этажей. Светлое милированное каре атласными лоскутами окаймляло плавные контуры ее лица. Бравый носик задиристо торчал поверх красно-влажных губ с вечно покусанной нижней, а её щёки во время улыбки подстрекали к харасменту, особенно левую с точкой родинки. В глазах же Андруша не разбирался, но со слов Алёны знал, что они тёмно-зелёные. Её обычно опущенная голова венчала телосложения, завязавшей со спортом девушки. Слишком мясистыми бёдрами небольшой, но, по-видимому, красивой грудью и тёплыми руками. Считать свою внешность непрезентабельной Алену натренировал единственный бывший, который любил хватать её за бок или живот с просьбой сказать «жир». Как мастер кунг-фу она парировала все поползновения Андруши, перевести общение в продуктивное русло, не переставая относиться к нему как Кену. у которого из признаков мужчин только имя. Ну, а чего он хотел, с первого дня поддерживая разговоры о ее родственниках и идеальной для нее прически. Правда, после его выражения «большие волосы» Алена тему прически закрыла. Он не заметил, как вошел во вкус, и расположить к себе новую знакомую стало для него очередным делом принципа. Но вплоть до сегодняшней субботы У него это получалось не лучше, чем сладить зажигалкой при их первой встрече в курилке. Вдохновленный звонком, Андруша дописал новое четверостишье, менее глубокое. «Ты красива, как красотка, дай любовь тебе мне дать, буду гладить по колготкам и за губы обнимать». Он еще раз проверил текст на ошибки и отправил к курносой адресатке ровно с тем же чувством, с которым шел ва-банк в онлайн-покере. Андруша, конечно, давно дал Алене понять, что не прочь проделать дырочку в ее стене дружбы, но до просьбы дать любовь, пусть и в полушутку, не доходило. Романтик захлопнул ноутбук с ощущением, что посадил в него семечку и что, когда вернется из магазина, откроет и посмотрит. Что же выросла?